представителю французской полиции, господину комиссару Гюставу Гошу, 19 апреля 1878 года, 6.15 утра на борту Левиафана. Я, Шарль Ринье, делаю следующее признание по доброй воле и безо всякого принуждения, единственное из желания облегчить свою совесть и объяснить мотивы, побудившие меня на совершение тяжких преступлений. Судьба всегда обходилась со мной жестоко. Ну, эту песню я слышал тысячу раз, прокомментировал комиссар, прерывая чтение. Еще ни один убийца, грабитель или там растлитель малолетних не сказал на суде, что судьба осыпала его своими дарами, а он, сукин сын, оказался их недостоин. Ладно, едем дальше. Судьба всегда обходилась со мной жестоко, а если обласкала на заре жизни, то лишь за тем, чтобы потом побольнее ужалить. Ранние мои годы прошли в неописуемой роскоши. Я был единственным сыном и наследником баснословно богатого Раджи, человека очень доброго, постигшего премудрость и Востока, и Запада. До девяти лет я не знал, что такое злоба, страх, обида, неисполненное желание. Мать тосковала в чужой стране и все время проводила со мной, рассказывая мне о прекрасной Франции и веселом Париже, где она выросла. Отец впервые увидел ее в клубе «Богатель», где она была первой танцовщицей и влюбился без ума. Франсуаза Ренье, такова девичья фамилия моей матери, я взял то же имя, когда получал французское подданство, не устояла перед соблазнами, которые сулил ей брак с восточным владыкой и стала его женой. Но замужество не принесло ей счастья, хотя она искренне почитала моего отца и сохранила ему верность до сего дня. Когда Индию захлестнула волна кровавого мятежа, Мой отец почувствовал опасность и отправил жену и сына во Францию. Раджа знал, что англичане давно зарятся на его заветный ларец и непременно устроят какую-нибудь подлость, чтобы завладеть сокровищами Брахмапура. Первое время мы с матерью жили в Париже очень богато, в собственном особняке, окруженном многочисленными слугами. Я учился в привилегированном лицее вместе с детьми коронованных особ и миллионеров. Но потом все переменилось, и я сполна испил чашу нужды и унижений. Никогда не забуду тот черный день, когда мать в слезах сообщила мне, что у меня больше нет ни отца, ни титула, ни родины. Лишь год спустя через британское посольство в Париже мне передали единственное наследство, завещанное отцом — томик Корана. К тому времени мать уже крестила меня, и я ходил к Мессе, однако я поклялся себе, что выучусь читать по-арабски, и непременно прочту записи, сделанные на полях священной книги рукою отца. Много лет спустя я осуществил свое намерение, но об этом я напишу позже. «Терпение, терпение», — сказал Гош, лукаво улыбнувшись. «До этого мы еще дойдем. Пока идет лирика». Из особняка мы съехали сразу же после получения горестного известия. Сначала в дорогой отель, потом в гостиницу попроще, потом в меблированные комнаты. Слуг становилось все меньше, и в конце концов мы с матерью остались вдвоем. Мать никогда не была практичной ни в годы своей бурной юности, ни позднее. Драгоценностей, которые она захватила с собой в Европу, хватило на 2-3 года, после чего мы впали в настоящую нужду. Я ходил в обычную школу, где меня били и звали Черномазом. Такая жизнь научила меня о скрытности и злопамятности. Я вел тайный дневник, в который записывал имена своих обидчиков, чтобы отомстить каждому из них, когда подвернется удобный случай. И рано или поздно случай непременно подворачивался. Одного из врагов своего несчастного отрочества я повстречал в Нью-Йорке много лет спустя. Он не узнал меня. К тому времени я сменил фамилию и стал совсем не похож на тощего затравленного индюшку, как дразнили меня в школе. Я подстерег старого знакомца вечером, когда он пьяный возвращался из кабака. Я представился ему своим прежним именем и оборвал его удивленный возглас ударом складного ножа в правый глаз. Этому приему я научился в притонах Александрии. Признаюсь в этом убийстве, потому что оно вряд ли отяготит мою участь еще более. «Это уж точно», — подтвердил бульдог. «Тут ж все равно, трупом больше, трупом меньше». Когда мне было 13 лет, мы переехали из Парижа в Марсель, потому что там дешевле жить и потому что у матери там были родственники. С 16 лет, совершив поступок, о котором мне не хочется вспоминать, я сбежал из дому и завербовался юнгой на шхуну. Два года плавал посредиземноморью. Это был тяжелый, но полезный опыт. Я стал сильным, безжалостным и гибким. Впоследствии это позволило мне стать первым из курсантов марсельской Эколь маритим Я окончил училище с медалью и с тех пор плавал на самых лучших кораблях французского торгового флота. Когда в конце прошлого года был объявлен конкурс на должность первого лейтенанта суперпарохода «Левиафан», мой послужной список и отличные рекомендации обеспечили мне победу. Но к тому времени у меня уже появилась цель. Гош взял второй лист и предупредил. «Вот оно начинается. Самое интересное». В детстве меня учили арабскому, но учителя были слишком снисходительны к наследному принцу, и научился я немногому. Позднее, когда мы с матерью оказались во Франции, уроки вовсе прекратились, и я быстро забыл то немногое, что знал. Долгие годы Коран с отцовскими пометками казался мне волшебной книгой, в магической вязи которой простому смертному ни за что не разобраться. Как потом благодарил я судьбу за то, что не попросил какого-нибудь знатока арабского прочесть письмена на полях. Нет, я во что бы то ни стало должен был проникнуть в эту тайну сам. Я вновь занялся арабским, когда плавал в Магриб и Левант. Понемногу Коран начал разговаривать со мной голосом моего отца. Но прошли долгие годы, прежде чем рукописные заметки, светистые изречения мудрецов, обрывки стихов и житейские советы любящего отца сыну намекнули мне что заключают в себе некий шифр. Если прочесть записи в определенной последовательности, они обретали смысл точной и подробной инструкции, но понять это мог только тот, кто изучил пометки наизусть, много думал над ними и запечатлел их в памяти своего сердца. Дольше всего бился я над строчкой из неведомого мне стихотворения. «Платок отцовской кровью обогренный», «Посланец смерти принесет тебе». Лишь год назад, читая мемуары одного английского генерала, похвалявшегося своими «подвигами» во время Великого Восстания, мой интерес к этой теме вполне понятен, я прочел о предсмертном даре Брахмапурского раджа своему маленькому сыну. Оказывается, Коран был завернут в платок. У меня словно пелена упала с глаз». Несколько месяцев спустя лорд Литлби выставил свою коллекцию в Лувре. Я был самым прилежным из посетителей этой выставки. Когда я наконец увидел платок моего отца, мне открылось значение строчек и формою своей остроконечной подобен он рисунку и горе, а также Норайской птице глаз бездонный. Способен в тайну заглянуть. Надо ли объяснять, что все годы изгнания я только и грезил, что глиняным ларцом, в котором таилось все богатство мира. Сколько раз я видел во сне, как откидывается землистая крышка, и я вновь, как в далеком детстве, вижу неземное сияние, разливающееся по вселенной. Сокровище по праву принадлежит мне. Я законный наследник. Англичане обокрали меня, но не сумели воспользоваться плодами своего вероломства. Гнусный стервятник Литлби, кичащийся ворованными раритетами, по сути дела был обычным скупщиком краденого. Я не испытывал ни малейших сомнений в своей правоте и боялся только одного, что не справлюсь с поставленной задачей. Я и в самом деле совершил ряд непростительных, страшных ошибок. Первое — смерть слуг и особенно бедных детей. Я, конечно же, не хотел убивать этих ни в чем не повинных людей. Как вы правильно догадались, я прикинулся медиком и ввел им раствор морфия. Я хотел всего лишь усыпить их, но по неопытности и из боязни, что снотворное не подействует, неправильно рассчитал дозу. Второе потрясение ждало меня наверху. Когда я разбил стекло витрины и дрожащими от благоговения руками прижал к лицу отцовский платок, одна из дверей вдруг открылась, и, хромая, вышел хозяин дома. Поимевшимся у меня сведениям, лорд должен был находиться в отъезде, а тут вдруг он предстал передо мной, да еще и с пистолетом в руке. У меня не было выбора. Я схватил статуэтку Шивы и со всей силы ударил лорда по голове. Он не упал навзничь, а повалился вперед, обхватив меня руками и забрызгав мою одежду кровью. Под белым халатом на мне был парадный мундир. Морские темно-синие рейтузы с красным кантом очень похожи на брюки муниципальной медицинской службы. Я был так горд своей хитростью, но в конечном итоге она-то меня и погубила. В предсмертной судороге несчастный содрал с моей груди из-под распахнувшегося халата эмблему Левиафана. Я заметил пропажу, лишь вернувшись на пароход. Сумел раздобыть замену, однако роковой след был оставлен. Я не помню, как выбрался из дома. Через дверь уходить не решился, перелез через ограду сада. Пришел в себя на берегу сены. В одной руке окровавленная статуэтка, в другой пистолет, сам не знаю, зачем я подобрал его. Содрогнувшись от омерзения, я швырнул и то, и другое в воду. Платок лежал в кармане кителя под белым халатом и согревал мне сердце. А на следующий день я узнал из газет, что стал убийцей не только лорда Литлби, но и еще девяти человек. «Свои переживания по этому поводу я опускаю». «Да уж», — кивнул комиссар, — «и без того, через чур чувствительно». Хм, «Будто перед присяжными выступает». «Мол, судите сами, господа, мог ли я поступить иначе? Вы на моем месте сделали бы то же самое». «Тьфу!» — и продолжил чтение. «Платок сводил меня с ума». Волшебная птица с пустотой вместо глаза возымела надо мной странную власть. Я действовал словно не сам по себе, а повинуясь тихому голосу, который отныне ввел и направлял меня. — Ну, это он на предмет психической невменяемости удочку закидывает, — понимающий усмехнулся бульдог. — Знаем эти штучки! Слыхали? Когда мы плыли по Суэцу, платок исчез из моего секретера. Я почувствовал себя брошенным на произвол судьбы. Мне и в голову не пришло, что платок украден. К тому времени я был уже до такой степени во власти мистического чувства, что платок представлялся мне живым и одухотворенным существом. Оно сочло меня недостойным и покинуло меня. Я был безутешен, и если не наложил на себя руки, то лишь в надежде, что платок сжалится надо мной и вернется. Огромного труда стоило мне скрывать от вас и сослуживцев, свое отчаяние. А потом, накануне прибытия в Аден, произошло чудо. Я вбежал в каюту мадам Клебер, услыхав ее испуганный крик, и вдруг увидел невесть, откуда взявшегося негра, на шее которого был повязан мой исчезнувший платок. Теперь-то мне стало ясно, что дикарь за пару дней до того побывал в моей каюте и просто прихватил с собой яркий кусок ткани. Но в ту минуту я испытал ни с чем не сравнимый Священный ужас, словно сам черный ангел тьмы явился из преисподней, чтобы вернуть мне мое сокровище. В завязавшейся схватке я убил чернокожего и, воспользовавшись полуобморочным состоянием мадам Клебер, незаметно снял с мертвеца платок. С тех пор я все время носил его на груди, не расставаясь с ним ни на миг. Убийство профессора Свитчайлда я совершил вполне хладнокровно, с восхитившей меня самого расчетливостью. Свою сверхъестественную предусмотрительность и быстроту реакции я всецело отношу насчет магического влияния платка. По первым же сумбурным словам Свитчайлда я понял, что он докопался до тайны платка и вышел на след сына Раджи, на мой след. Нужно было заставить профессора замолчать, и я сделал это. Платок был доволен мной. Я почувствовал это потому, как нагрелась шелковая ткань, лаская мое, измученное сердце. Но, устранив свитчайлда, я всего лишь добился отсрочки. Вы, комиссар, обложили меня со всех сторон. До прибытия в Калькутту вы и, в особенности, ваш проницательный помощник Фандорин. Гош недовольно хмыкнул и покосился на русского. «Поздравляю, месье!» Удостоились комплимента от убийцы. Спасибо хоть, что записал вас в «Мои помощники», а не меня в ваши. Можно себе представить, с каким удовольствием бульдог зачеркнул бы эту строчку, чтобы она не попала на глаза парижскому начальству. Но из песни слов не выкинешь, Рената взглянула на русского. Тот потянул острый кончик уса и жестом попросил полицейского продолжать помощник Фандорин, непременно исключили бы одного за другим всех подозреваемых, и тогда остался бы только я. Одной единственной телеграммы в отдел натурализации Министерства внутренних дел было бы довольно, чтобы установить, какую фамилию теперь носит сын Раджа Багдасара. Да и из регистров Эколь Маритим видно, что поступил я под одной фамилией, а выпускался уже под другой. И я понял, что пустой глаз райской птицы Это не путь к земному блаженству, а дорога в вечное ничто. Я принял решение уйти в бездну, но не как жалкий неудачник, а как великий раджа. Мои благородные предки никогда не умирали в одиночку. Вслед за ними на погребальный костер всходили их слуги, жены и наложницы. Я не жил властелином, но зато умру, как подобает истинному владыке. Так я решил. И возьму с собой в последнее путешествие Не рабов и прислужниц, а цвет европейского общества. Траурной колесницей мне будет испалинский корабль, чудо европейского технического прогресса. Размах и величие этого плана захватили меня. Ведь это еще грандиознее, чем обладание несметным богатством. Тут он врет, отрезал Гош. Насто потопить он хотел, а для себя лодку приготовил. Комиссар взял последний листок, точнее, половину листка. Трюк, который я провернул с капитаном Клиффом, был подул, это я признаю. В свое частичное оправдание могу сказать, что не ожидал такого печального исхода. Я отношусь к Клиффу с искренним уважением. Мне ведь хотелось не только завладеть Левиафаном, но и сохранить жизнь славному старику. Ну, помучился бы он какое-то время тревожить за дочь, а потом выяснилось бы, что с ней все в порядке. Увы, злой рок преследует меня во всем. Мог ли я предположить, что капитана хватит удар? Проклятый платок, это он во всем виноват. В день, когда Левиафан покинул Бомбейский порт, я сжег пестрый шелковый треугольник, я сжег мосты. — Как сжег? — ахнула Клариса Стамп. «Так платка больше нет?» Рената впилась взглядом в бульдога. Тот равнодушно пожал плечами и сказал, «Ну и слава богу, что нет! Ну их сокровища! К черту так я вам скажу, дамы и господа! Целее будем!» «Скажите, синека какой выискался?» Рената сосредоточенно потерла подбородок. Вам трудно в это поверить? Хм, что ж, в доказательство своей искренности я расскажу, в чем секрет платка. Теперь нет нужды это скрывать. Комиссар прервался и хитро посмотрел на русского. Сколько мне помнится, месье, вы минувшей ночью хвастались, что разгадали эту тайну. Поделитесь-ка с нами своей догадкой, а мы проверим такой ли вы проницательный, как кажется покойнику. Фандорин нисколько не смутился. — Это довольно просто, — сказал он небрежно. — Рисуется, — подумала Рената, — но он все равно хорош. Неужто правда догадался? Итак, что нам известно о платке? Он треугольный, причем одна сторона ровная, а две другие несколько извилистые. Это раз. Изображена на платке птица, у которой вместо глаза дырка. Это два. Вы, конечно, помните и описание Брахмапурского дворца, в частности, его верхнего яруса. Гряда гор на горизонте, ее зеркальное отражение на фресках. Это три. — Ну, помним. И что ж с того? — спросил псих. «Ну как же, сэр Реджинальд!» — деланно удивился русский. «Ведь мы с вами видели рисунок Свитчайлда. Там было все необходимое для разгадки. Треугольный платок, зигзагообразная линия, слово «дворец». Он вынул из кармана носовой платок, сложил его по диагонали, получился треугольник. Платок является ключом, с помощью которого обозначено место, где спрятан клад. Форма платка соответствует контуру одной из гор, изображенных на фресках. Нужно всего лишь приложить верхний угол платка к вершине этой горы. Вот так он положил треугольник на стол и обвел его пальцем. И тогда глаз птицы обозначит, Ту точку, где следует искать. Разумеется, не на нарисованной, а на настоящей горе. Там должна быть какая-нибудь пещера или что-то в этом роде. Комиссар, я прав или ошибаюсь? Все обернулись к Гошу. Тот надул свои брыли, сдвинул кустистые брови и стал совсем похож на старого угрюмого бульдога. Не знаю, как вы это проделываете буркнул он. Я прочел письмо еще там, в карцере, и ни на секунду не выпускал его из рук. Ладно, слушайте. Во дворце моего отца есть четыре зала, где проводились официальные церемонии. В северном зимнем, в южном летнее, в восточном весеннее и в западном осеннем. Если вы помните, об этом рассказывал покойный Свитчайлд. Там действительно есть настенная роспись, изображающая горный ландшафт, Вид на который открывается через высокие от пола до потолка окна. Прошло много лет, но стоит мне зажмуриться, и я вижу перед собой этот пейзаж. Я много путешествовал и многое видел, но в мире нет зрелища прекрасней. Отец зарыл ларец под большим бурым камнем, расположенным на одной из гор. Какой из множества горных пиков имеется в виду? можно узнать, поочередно приложив платок к изображениям гор на фресках. Та, чей силуэт идеально совпадает с тканью и хранит сокровище. Место, где следует искать камень, обозначено пустым глазом райской птицы. Конечно, даже человеку, знающему, в каком секторе нужно искать, понадобились бы долгие часы, а то и дни, чтобы обнаружить камень. Ведь зона поиска охватывала бы сотни метров. Но путаницы возникнуть не может. В горах много бурых валунов, но на обозначенной части склона такой всего один. Саринкой в глазу бурый камень, один среди серых камней, гласит запись в Коране. Сколько раз я представлял себе, как разобью на заветной горе палатку и не спеша, с замиранием сердца, буду бродить по обозначенному склону, В поисках этой саринки. Но судьба распорядилась иначе. Что ж, видно, изумрудом, сапфиром, рубином и алмазом суждено лежать там до тех пор, пока землетрясение не столкнет валун вниз. Даже если это произойдет через сто тысяч лет, с драгоценными камнями ничего не случится. Они вечные. А со мной покончено. Проклятый платок забрал все мои силы и весь мой разум. Жизнь утратила смысл. Я раздавлен. Я сошел с ума. И тут он совершенно прав, заключил комиссар, откладывая половинку листа. Все, на этом письмо обрывается. Что ж, Ринье-сан, правильно, сказал японец. Он недостойный жир, но достойно умер. За это ему многое простится. И в следующем рождении он поручит новый сеанс исправить свои пригрясения. Не знаю, как насчет следующего рождения. Бульдок аккуратно сложил листки и убрал в черную папку. А мое расследование, слава богу, закончено. Отдохну немножко в Калькутте и назад, в Париж. Дело закрыто. Русский дипломат преподнёс Ренатте. «Сюрприз!» «То есть как? Закрыто?» Громко спросил он. «Вы опять торопитесь, комиссар!» И обернулся к Ренате, наставив на нее два стальных дула своих холодных голубых глаз. «А разве мадам Клебер нам ничего не расскажет?»